Письмо номер 10. Лондон, улица Виндзорский сад, дом 32. Дорогая тетя Люси, боюсь, это письмо я буду писать стоя, потому что вчера у Джуди в школе был спортивный праздник. У них как раз закончилась четверть, и мне пришлось скакать верхом на лошади. Джуди заранее извинилась за то, что собирается задействовать меня на полную катушку. Я уже подумал, что понадобится что-то шить, а это совсем не так просто, если у тебя лапы. Но оказалось, что я буду участвовать в одной штуке, которая называется «Конные состязания». Джуди почему-то решила, что раз я родом из Южной Америки, то умею ездить верхом. Пришлось ей объяснить, что Южная Америка очень большая, и она, наверное, имеет в виду Аргентину, где живут знаменитые наездники Гаучо. А сам я даже не знаю, с какого конца на лошадь садятся. «Вот так-так», — огорчилась Джуди. «Ты только моей учительнице по географии не говори». «Ладно, я запишу тебя в первый заезд на черной красавице. Мы собираем деньги на новый школьный бассейн, и почти все гости и родители и остальные решили сделать ставку именно на тебя. А судьей выступает знаменитый олимпиец Рад А еще я столько про тебя рассказывала другим девочкам, что они просто ужасно хотят, чтобы ты победил. Нельзя же было после всего этого ее подвести «Ты бы слышала, как зрители завопили, когда я забрался в седло, но они завопили еще громче, когда я тут же свалился с другой стороны. А потом они завопили в третий раз совсем оглушительно, когда я снова сел в седло носом к хвосту. Кажется, они подумали, что я нарочно решил их посмешить. Вопли скоро перешли в стоны, потому что мистер Чизман присудил мне 452 штрафных очка за то, что черная красавица сбила все барьеры». А я так и не понял, зачем их вообще там поставили. По-моему, лошадь ни в чем не виновата. но ну, а в довершение всего черная красавица еще развернулась и наступила на любимый цилиндр мистера Чизмена, который лежал на земле. Мистер Чизмен собирался надеть его, когда будет вручать призы. Когда говорят Чиз, обычно улыбаются. По-моему, у этого судей неправильная фамилия. Выглядел он точь-в-точь, -точь, как мистер кари вставший не с той ноги к счастью, миссис Бёрд привезла с собой целую корзину всяких лакомств, и мы устроили замечательный пикник. Там оказалась целая куча бутербродов с огурцом, сыром, ветчиной, ливерной колбасой. Еще была всякая всячина, из которой можно было сделать салат по своему вкусу. Она сладкая — меренги. Вот только я так разволновался, что плохо понимал, что кладу в рот. И даже меренги миссис Бёрд обычно такие воздушные, что просто тают во рту, показались мне какими-то твердыми. Я их едва разжевал. Джуди записал меня на последнее состязание. Оно называлось «Догоняйка», хотя, честно говоря, мне совсем не хотелось никого догонять. Впрочем, как потом выяснилось, я зря волновался. Когда я снова забрался в седло, черная красавица преобразилась как по волшебству. Не помню, что я шепнул ей в ухо, но потом пришлось зажмурить глаза — и держаться крепко-крепко, потому что она ринулась с места, как порыв ветра, и буквально перепархивала через все препятствия. Остановить ее было невозможно, я только слышал, как вокруг будто бушует море. Отовсюду звучали вопли «Молодец, Мишка, так держать!» Словом, я восстановил свою репутацию после утреннего поражения. Мы бы, наверное, прыгали очень долго, но мистер Чизман пришел мне на выручку и несколько раз дунул свисток. «Жизни не видел ничего подобного», — объявил он, помогая мне слезть с лошади. А потом добавил еще что-то вроде «в лоб я провалился» и умчался прочь, как будто опаздывал на поезд. После этого ко мне подошла с поздравлениями Диана Риджвей, лучшая наездница школы. Правда, задержался она всего на пару секунд, потому что тут мисс Гримша, директриса, тоже захотела меня поблагодарить. «Какое мастерство!» — воскликнула она. Вы просто умница, и эти деньги полдоводной рекой вольются в наш бассейн». По-моему, она хотела еще что-то сказать, но почему-то вдруг прошептала «Извиняюсь» и быстро куда-то ушла. «Жаль, я не захватил свою особую печать, потому что все захотели взять у меня автограф». По счастью, вели они себя очень вежливо и задерживались, и не задавали вопросов, а миссис Бёрд тем временем складывала в корзину остатки еды. «Да что же это такое?» — воскликнула она. Я ведь привезла из дома чеснок, не несколько долек, а целую головку, и она куда-то подевалась. Что с ней могло произойти, и почему осталась несъеденная меренга? Брауны переглянулись, видимо, сообразив, что случилось на самом деле. «Похоже, черная красавица пыталась бежать от запаха чеснока», — сказала миссис Браун. «Да, очевидно, я по ошибке съел эту головку», — сознался я. «То-то мне показалось, что меренга не такая вкусная, как обычно». «Не такая вкусная», — повторил мистер Браун. «Похоже, у Мишутки голова была занята другим», — вступилась миссис Бёрд и протянула мне оставшуюся меренгу. «Право же, он ни в чем не виноват. Вот только давайте-ка по дороге домой держать окна машины открытыми». «Знаешь, такого замечательного предложения я ни от кого не слышал за весь этот долгий день». «С любовью, Паддингтон».